Глава седьмая. Бункер. В ухе что-то жужжало. Хотя, правильнее сказать, жужжало в голове, прямо в мыслях. Иногда это жужжание сменялось мягкими уговорами, иногда отборной бранью. Но чаще всего просто звучало гадкое з ж ж ж ж Я бы и рада была разлепить веки, отмахнуться, избавиться от этого звука, но не могла. Глаза не открывались, словно ресницы кто-то склеил, а поднять руку просто не было сил. Это странное состояние иногда сменялось другим, похожим на сон, но на деле же я словно проваливалась в темную вязкую б е з д н у и в ней, будто с л а й д ы мелькали картинки моего прошлого: лица мамы, отца, старших братьев, даже моего директора. Но чаще других всплывали образы Гая. Смотрящего на меня со строгим укором и Лёшки, з о в у щ е г о меня за собой, и я тянулась то к одному, то к другому, никак не могла решить, кому из них подойти. Но если лорд Эргай смотрел с уверенностью и молча протягивал мне руку, то братишка уговаривал быть с ним, помогать ему и идти вперед к великим свершениям. Логичнее всего для меня было бы отправиться за братом, но я медлила. Потому что интуиция, эмоции и все мои чувства почему-то тянулись к Гаю. Эти видения повторялись раз за разом, не имея ни конца, ни края. Но однажды им пришел конец. Я все-таки заставила себя принять решение, отвернулась от одного из мужчин и сделала шаг ко второму. И именно в этот момент миражи растаяли, видения лопнули, туман забытия р а с с е я л с я и я открыла глаза. Реальность встретила меня очень низким потолком, о который я о щ у т и м о приложилась, едва попытавшись подняться. Но боль не о т р е з в и л а она, наоборот, превратила легкий страх, граничащий с недоумением, в настоящую панику. Ведь я явно лежала в чем-то напоминающем большую плотную коробку или гроб. От последней мысли меня бросило в холод. На мгновение я просто оцепенела, резко осознав, насколько ужасно мое положение. Ведь если меня похоронили заживо, то теперь все для меня точно кончено. Не знаю, как заставила себя удержаться и не расплакаться. Просто постаралась дышать полной грудью и только теперь ощутила, что дышится т о легко, а подобного просто не могло быть под землей. Значит, если это гроб и он еще на поверхности, то нужно срочно звать на помощь. и я закричала так громко, насколько была способна, кое-как согнула руку и принялась стучать в крышку этого странного темного ящика. Так, кстати, оказалась не деревянной, а гладкой, прохладной и на ощупь похожей на стекло. Мои удары по ней производили едва слышный глухой звук. Подозреваю, что за пределами ящика их и вовсе не было слышно. Но я все равно стучала, орала, барабанила по бокам коробки коленками, молила спасти меня, вытащить отсюда. В момент, когда где-то высоко зажегся яркий свет, я от неожиданности резко зажмурилась, постаралась заставить себя открыть глаза, чтобы узнать, что это за источник освещения, но не смогла. Свет слепил, из-под плотно сжатых ресниц бежали слезы, но даже сейчас я не переставала кричать и тарабанить по крыше. к Буйная какая-то, п р о и з н е с женский голос, д о н е с ш и й с я до меня словно через толстую стену. Я же не сразу сообразила, что говорила эта дамочка не на русском, а на дитере, который теперь благодаря своему г о л у т т и я знала довольно сносно, потому и закричала теперь на этом инопланетном языке, надеясь, что мне все-таки помогут, выпустят из странной тюрьмы, да только сама же сделала хуже. Вдруг воздух вокруг стал таким свежим, приятным, да еще и пахнущим какими-то цветами. Я вдохнула его с удовольствием и сразу же ощутила в теле дикую слабость. Руки больше не слушались, ноги тоже, голос стал тихим, едва слышным, а потом я просто отключилась и забылась спокойным сном без сновидений. В ухе снова что-то ж у ж ж а л о но теперь этот звук все чаще сменялся знакомым голосом Кати, которая упорно уговаривала меня проснуться. В итоге о моем пробуждении она узнала еще до того момента, как я собралась открыть глаза, и тут же вывалила на меня просто уйму информации. Не двигайся, держи веки сомкнутыми, дыши размеренно и слушай меня. Все вопросы задашь потом. Готова внимать? Готова. Отозвалась я, решив, что лучше послушать эту искусственную дамочку. Тем более, что говорила она таким непривычно серьезным тоном, который раньше вообще был ей не свойственен. Итак, Сашка, дела наши плохи. Начала эта строгая старшая сестра явно не собираясь меня п о д г о т а в л и в а т ь к неприятным новостям. т в о я проверка на уровень внутренней энергии прошла не по запланированному сценарию. Теперь для властей союза ты погибла, и согласно их внутренним документам тебя даже кремировали. Так я все-таки умерла? – спросила внутренний холодец от ужаса. Дура, – рявкнула на меня Катя. Тебя выкрали, вылечили, восстановили внутренние энергетические связи. Кто? Тебе они не друзья. Заверил голос сестренки в моей голове. И спасли они тебя не просто так, но все же спасли. Запомни главное: не соглашайся ни на какие клятвы, не произноси слова присяги, отказывайся от близких отношений с кем-либо из них и вообще от всего, что может связать тебя с этими людьми. Не говори никому ни обо мне, ни о своем особом отношении к Лурду Эргаю. Да я никак никому не отношусь, выпалила, мысленно фыркнув. Конечно, конечно. иронично бросила девушка. Мне можешь не врать. Я-то прекрасно з н а ю что вы знакомы. Пусть ты мне и не говорила. Мысли свои нужно было лучше контролировать. Но сейчас это уже не важно. Просто даже не заикайся о нем. Не буду, ответила, уже зная, что с этой леди проще согласиться, чем спорить. Ибо все равно бессмысленно. Умница. А теперь медленно открывай глаза и постарайся выглядеть удивленной. В моей голове снова стало тихо. Это, честно говоря, радовало, потому как я сейчас и так соображала с трудом, а уж к мысленным диалогам с Катей и вовсе была совершенно не готова. Но тем не менее ее предупреждение явно стоило принять к сведению, уж она то точно не стала бы тревожить меня п о п у с т и к а м Теперь мне даже стало интересно, кто решился выкрасть меня у инопланетных исследователей. На кой я вообще кому-то сдалась? Где-то в стороне послышался шорох и едва слышный скрип. А после до моего слуха долетел звук осторожных шагов. Я непроизвольно дернулась, двинула рукой, моргнула, и теперь уже притворяться спящей оказалось бессмысленно. Потому пришлось все-таки демонстрировать свое пробуждение. Но едва мое зрение сфокусировалось на лице мужчины, стоящего рядом с кроватью, и глаза сами собой округлились от удивления. Потому что передо мной был тот самый светловолосый парень, с которым мы говорили в исследовательском центре. Именно он сообщил мне, что никакой очереди там нет и что всех вызывают по списку. Ох, чует мое сердце! Не зря Катя сказала, что он не с земли. С ним явно не все так просто. Доброе утро, Александра. Рад, что вы наконец проснулись, проговорил он м я г к о и теплом, не улыбнувшись. Такая улыбка делала его красивое лицо еще более приятным. Она располагала к себе, заставляла испытывать симпатию, и если бы не наставление Кати, я бы точно поддалась этому очарованию. Но теперь воспринимала происходящее как очередную гадкую ловушку. И тем не менее ответила очень даже вежливо: «Доброе утро. Удивлена встретить вас в этой». Я осмотрелась по сторонам. отметила белые стены, непонятные приборы, отсутствие окон и добавила: в этой палате. Да, Александра, это именно палата, кивнул он, а во взгляде появилось настоящее сочувствие. Мне тяжело вам об этом говорить, но эти нерадивые специалисты союза почти вас убили, а мы спасли. Вы? Я разглядывала его с откровенным интересом. Он выглядел привычно для Земли. Одет был в джинсы и светлую толстовку, руки держал в карманах и смотрел на меня так, будто мы с ним вместе не один миллион украли, как на давнюю и очень дорогую поддельницу. Мы, кивнул он, бесцеремонно присаживаясь на край моей постели. Мы твои друзья, Саша. Я же могу тебя так называть. Давай опустим о ф и ц и о з Давай, ответила я. Но тогда может ты представишься? Я чуть приподнялась и оперлась на спинку кровати. Слову, с каждой минуты я чувствовала себя все лучше и лучше, будто была совершенно здорова, да еще и отдохнула прекрасно. Конечно, извини, проговорил он, глядя мне в глаза. Мое имя Дарис, но ты можешь звать меня Рис. И кто же ты такой, Дарис? Уточнила я, чуть склонив голову набок. И почему меня спасли? На последнем слове голос мой все же дрогнул. Только теперь я начала осознавать, как близко находилась от последней черты. Ведь все помнила и как п о г и б а л а в той жуткой комнате, п р и с т е г н у т о й к странному креслу, и как после кто-то говорил, что меня нужно отключить от аппаратов, а лучше всего помнила бесконечно белое пространство. И сейчас мне очень хотелось жить. Я наслаждалась каждым вдохом, каждым движением, но понимала... что вряд ли бы меня вытащили из этого ада просто так. Увы, б е с корысти даже на Земле явление крайне редкое. Не думаю, что на других планетах дела обстоят иначе. Я твой друг, мягко но уверенно заявил этот светловолосый парень. Мы все твои друзья и очень рады, что ты выздоровела. И я все расскажу чуть позже, обещаю. А сейчас тебе стоит поесть. К тому же думаю... Ты бы хотела привести себя в порядок, переодеться. Я дам тебе на это пару часов, сказал он, поднявшись на ноги. А потом вернусь, все покажу и расскажу. Он снова подарил мне улыбку, развернулся и уже хотел покинуть комнату, когда я вдруг опомнилась. Я хотя бы на земле? Громко спросила я, обращаясь к его спине. Конечно, ответил он, взглянув на меня через плечо. Разве мы имели право вывозить тебя за пределы твоей планеты без твоего позволения? Он отрицательно качнул головой и добавил, ухмыльнувшись: «Мы же не эти горе-специалисты, работающие на военных союза. В отличие от них, мы ценим чужую свободу». После этого он ушел, оставив меня наедине со своими мыслями. Но долго сидеть в одиночестве мне не дали. В комнату тихо прошмыгнула коротко стриженная черноволосая девушка лет двадцати на вид. На ней Как и на предыдущем посетителе, к р а с о в а л и с ь джинсы, правда изорванные так, что были больше похожи на лохмотья. Худые плечи обтягивала белая футболка с изображением большого танка. В ухе было столько сережек, что я даже считать их не стала. И лишь увидев на ее предплечье татуировку с надписью на русском, не сдамся без боя, поняла, что девочка точно родилась на земле. Привет, я тут тебе еду принесла, сказала она. Правда, приветливостью в тоне и не пахло. Только теперь я увидел а в ее руках поднос, уставленный тарелками. Она опустила его на ближайшую тумбочку и сразу же удалилась, не удостоив меня больше ни словом, ни взглядом, будто я для нее был а не другом, как говорил д а р и с а самым настоящим врагом, да еще и заключенным под стражу. Эй, подожди! Позвала я. Ты же землянка. Скажи, где мы вообще? Пусть Рис сам с тобой н я н ч и т с я Кажется, ему нравится роль няньки. Зло пробурчала она и удалилась громко хлопнув дверью. Я же только пожала плечами и, присев на постели, посмотрела на поднос. Аппетит, как ни странно, появился, и я сама не заметила, как справилась с полной тарелкой супа. Во время трапезы Катя стойко молчала, и лишь когда я покончила еще и с ароматным овощным рагу, голос электронной сестренки снова ворвался в сознание. Слушай, Саш, я сейчас тебя ненадолго покину, отправлюсь обстановку разведывать. Тоном шпиону на задание начала она, а ты пока доедай. Потом в душ сходи, переоденься. Вещи найдешь на стуле, там белье, брюки, футболка. И постарайся получше вбить себе в сознание один факт: друзей у тебя здесь нет и быть не может. Почему? Уточнила я. Они же меня спасли. Просто поверь. Я хотя бы понимаю, кто эти люди, а вот ты нет. Так расскажи мне. Позже, ответила это Вредина. И только потому, как дверь, словно сама собой, чуть приоткрылась, а потом закрылась, я поняла, что голути к а т я меня покинула. Да, странная она, и этот режим невидимости странный. Ведь ее не за секли ни в исследовательском центре, ни здесь. да и вообще иногда мне начинало казаться, что мои команды и приказы ее ни капли не волнуют, что она подчиняется мне для вида, сама же всегда поступает по-своему. Так может, просто у нее другой настоящий хозяин? Может, она просто приставлена ко мне? Но зачем? Нет, не стал бы Гай отправлять со мной такого ценного шпиона. Не настолько уж я важная персона, чтобы тратить на меня подобные ресурсы. И все-таки она совсем не простой гаджет. Возможно, у нее тоже есть свой приказ, к примеру, вычислить организацию вот таких людей, у которых я сейчас нахожусь в гостях. Итогом моих размышлений стал вывод, что верить нельзя никому. На этой светлой мысли я и отправилась приводить себя в порядок. Как оказалось, гостить мне довелось в совершенно удивительном месте. Вот честно, я понятия не имела, где именно нахожусь, но пока мне здесь почему-то даже немного нравилось. Сначала, конечно, смущало полное отсутствие окон, но вскоре я поняла, что подобной роскоши здесь нет ни в одном помещении. Мы в подвале? – спросила я Удариса, который зачем-то решил провести для меня экскурсию. Скорее в огромном бункере, отозвался он, подарив мне очередную очаровательную улыбку. Понятия не имея, кто и зачем его создавал, но мы выкупили его около года назад, перестроили, оборудовали всем необходимым для длительного проживания большого количества людей, и вот теперь используем по назначению. Я кивнула, продолжая с интересом разглядывать широкий коридор с арочным потолком. Его стены украшала лепнина и причудливые изображения известных людей древности. Фонари были выполнены в виде прикрепленных к стенам факелов, но вместо огня в них светили обычные энергосберегающие лампочки. На полу в шахматном порядке красовались белые и черные плитки. На стенах примерно на уровне моих плеч тянулась позолоченная лепная линия. И все это, д о б о л и напоминало одну из станций московского метро, только поездов здесь точно не было. И где же находится этот бункер? – спросила я, не особенно рассчитывая на ответ. К сожалению, Саш, этого я тебе сообщить не могу. Пока. Все, что тебе сейчас стоит знать, это расположение основных помещений. То есть отсюда меня не выпустят? Неудивительно, что от такой информации мои шаги сами собой замедлились, и вскоре я и вовсе остановилась посредине этого длинного красивого коридора. Рис обернулся и сочувственно вздохнув взял меня за руку. Сейчас на поверхности для тебя может быть слишком опасно. Он произнес эту фразу с таким трепетом, таким участием, что я почти поверила, будто ему на самом деле очень важно мое благополучие, что он так искренне волнуется за меня. И может быть, я бы даже поверила ему, если бы не предупреждение Кати. И как долго меня здесь п р о д е р ж и т Я отвернулась к стене. Смотреть в его честные п р и ч е с т н ы е глаза мне совершенно не хотелось. Не переживай, недолго. Он мягко сжал мои пальцы, привлекая внимание. Саш, мы не желаем тебе зла. Совсем наоборот, хотим помочь найти брата и принять собственные особые способности. Чего? Вот теперь я все-таки расхохоталась. Сначала правда еще пыталась сдерживаться, но это участливая смазливая физиономия Риса и его столь странные слова. Просто сразили меня на повал, я хохотала до слез и никак не могла успокоиться, а мой сопровождающий просто мило улыбался, будто в моем истерическом смехе не было ничего странного. Ну ржет девка, и что с того? Хотя чего он вообще от меня ждал после заявления про особые способности? Восторгов, восклицаний, просьбы рассказать подробнее? К моей радости Дарис вообще не стал ничего говорить. Просто дождался, когда я перестала смеяться и молча повел дальше. Мы миновали несколько больших пустых залов, прошли мимо распахнутых дверей столовой, поднялись на несколько этажей или уровней вверх и остановились у невзрачной деревянной дверцы. Мне т ы не особенно веришь, потому я привел тебя к тому человеку, который сможет спокойно все объяснить. С тем же в з в о л н о в а н н о о д у ш е в л е н н ы м выражением проговорил блондин. Пожалуйста, будь с ней вежливо. И тогда она ответит на все твои вопросы. Он постучал, но д о ж и дать с я ответа не стал, просто нажал на ручку и распахнул передо мной дверь. Проходи, сказал Рис. И я прошла, хоть и не особе н н о ж е л а л а с кем-либо встречаться. Сейчас я вообще сильно сомневалась, что услышу что-то хорошее или обнадеживающее. Но Тром чуяла, я для чего-то очень нужна всем этим людям, иначе бы никто не стал меня спасать. А внутри нас, как оказалось, ждали две девушки, хотя точнее одна живая девушка и одна голографический образ Галути. Но на наше появление они обе отреагировали одинаково радушными взглядами, такими теплыми, счастливыми, милыми, будто я для них обеих как минимум давно потеряна и г о р я ч о любимая сестра. Александр, а мы очень рады, что ты поправилась, проговорила стройная брюнетка в черном брючном костюме. Проходи, пожалуйста, присаживайся. Мы как раз собирались пить чай. Она шагнула ко мне и жестом указала на одно из мягких н а в и д кресел, стоящих у кофейного столика. Я не стала отказываться, да и не видела для этого причин. Если бы меня хотели отравить, то вряд ли бы стали вытаскивать с того света. Так что сиечи е п и т ь е для моего физического здоровья точно безопасно. Чего не скажешь о психическом. Мое имя Джен. Представилась она, присев напротив, а вот ее светловолосая голографическая помощница отошла к стене и теперь разглядывала меня как-то даже слишком пристально. А мое имя вы и так знаете, ответила я. Бринетка посмотрела на меня с внимательным прищуром, а после, зачем-то поймала висящий в воздухе зеленоватый металлический шарик, опустила его на стол и принялась сама разливать чай в чашке из черного стекла. Вижу тебя не удивляет, мой Галути. Здохнув, заметила Джен. Я же мысленно назвала себя идиоткой, но разве сложно было изобразить удивление? И что теперь ей ответить? Ясно же, что никто из инопланетян по улице с такими штуками не разгуливал. То есть мне просто негде было увидеть столь занятную вещицу, способную создавать г о л о г р а ф и ч е с к и х людей. пришлось активировать все свои актерские способности, изображать эту кую усталость от жизни и делать вид, что мне просто плевать на их инопланетные изобретения. На самом деле, проговорила я с безразличием, разглядывая голографическую блондинку. Мне просто уже надоело всему удивляться. Вы ведь, д ж е н явно не с Земли, как и Дарис, пояснила, мельком взглянув на присевшего в соседнее кресло блондина. Ваши технологии существенно превосходят наши. Я понимаю, что в этом плане люди Земли уступают всем, кто живет в Союзе, и просто стараюсь относиться к этому проще. Или вы ждали, что я буду пищать от восторга, увидев здесь полупрозрачную девушку? Ответом мне стало все та же радушная улыбка, только в глазах этой леди на несколько мгновений все-таки проскользнуло раздражение. Что ж, сказала она, протягивая мне чашку. В таком случае предлагаю обойтись без лишних реверансов и перейти к главному. Итак, Саша, для властей союза официально ты погибла, не выдержала испытания на внутренний энергетический потенциал и профессиональную направленность. И это бы на самом деле произошло, если бы мы тебя не спасли. Я безмерно вам благодарна, начала была я, но Джин остановила меня изящным жестом руки. Мы спасаем не всех, сообщила она, состроив задумчивое выражение на своем красивом ухоженном лице. К слову, выглядела эта стройная темноволосая леди едва ли не младше меня, хотя я не сомневалась, что на самом деле ей явно не двадцать три. Всех, к сожалению, мы спасти не в силах. Но ты, Александра, оказалась для нас крайне интересным приобретением. Приобретением? повторила я, скривившись. К чашке все же решила не притрагиваться, в о избежание неприятностей. Мало ли. Вдруг после очередной новости мне захочется швырнуть этот кусок фарфора прямо в смазливую физиономию этой лицемерной особы. Вы на Земле давно привыкли, что за все нужно платить, и такая позиция вполне разумна. Мы тоже желаем получить плату за твое спасение, – сообщила Джен спокойно, попивая ч а е к Но не стоит принимать все в штыки. На самом деле я бы хотела, чтобы ты осталась с нами добровольно, стала частью нашей команды, семьи. Правда, для этого ты должна принять все наши цели, стремления и правила, но сейчас мы не будем заглядывать так далеко вперед. Твоя проверка выявила, что ты обладаешь крайне интересными способностями. Мы в силах помочь тебе их освоить, что и собираемся сделать. И что же это за способности? Я просто не могла не поинтересоваться. Джин улыбнулась, легко закинула ногу на ногу и только потом ответила: "Ты поисковик". Насколько мне известно, люди подобные тебе могут находить кого угодно и где угодно. Да ладно, я усмехнулась, ведь это на самом деле звучало смешно. Да мне даже в прятки почти никогда не удавалось выиграть, меня все время находили, а вот я сама могла долго ходить мимо спрятавшихся ребят и не замечать их. Скоро сама убедишься, заявила брюнетка, уверена, мы в тебе не ошиблись. И все-таки, Джин, кто вы такие? Почему скрываетесь под землей? Зачем вам все это? Просто, Александра, начала она, поставив на столик свою чашку с чаем. Мы знаем, как ц е н н для людей свобода. Уже не первый год наша организация помогает тем, кто не готов мириться с некоторыми варварскими законами союза. Мы оказываем поддержку всем несогласным с режимом военных захватчиков. Мы те, кому не безразлична беда, поразившая вашу планету. Потому что сами земляне даже при большом везении не в состоянии противостоять войскам Союза, а с нашей поддержкой у твоих соотечественников есть все шансы победить. То есть вы хотите сказать, что с вашей помощью мы сможем прогнать инопланетных захватчиков и снова зажить по-старому? – спросила я, иронично хмыкнув. Бросьте, д ж е н даже дети в такое не поверят. Ты права, Саша. Из Союза Земля уже никуда не денется. Да и не в этом наша цель. Для нас важно оставить з а к о р е н н ы м и жителями захватываемой планеты первостепенное право голоса. Они сами должны решать, как будет развиваться их мир, какие объекты будут строиться на нем, в каких учебных заведениях и как будут обучаться их дети. На самом деле речь этой дамочки была настолько пропитана ф а л ь ш и в ы м пафосом, что хотелось скривиться. Она говорила, как настоящая идеалистка, с в я т о верящая в торжество правды и справедливости. но прислушиваться к ее словам совершенно не хотелось. Я столько раз встречала таких вот пропагандистов, проповедников, что давно перестала принимать всерьез подобные заявления. Увы, мне было прекрасно известно, что у большинства организаций альтруистов есть так называемое двойное дно. Да, они действительно помогают, но при этом всегда имеют какую-то свою выгоду. И что-то, не иначе как интуиция, подсказывала мне, что и у команды этой Джен И есть собственные цели на нашей прекрасной планете. Честно говоря, при других обстоятельствах я бы просто развернулась и ушла. Но вот не задача. Мне же прямым текстом сказали, что не отпустят. Может и стоило поспорить, но я решила пока просто сделать вид, что принимаю их точку зрения. В конце концов нужно хотя бы осмотреться здесь, подумать, поискать выходы из сложившейся ситуации, и уже потом начинать действовать. К тому же я ведь не одна. У меня есть Катя. А она даже не простой робот, она мудрый Галути, бесценный, незаменимый помощник. Так вот пусть теперь и перепомогает. Увы, я прекрасно понимала, что без нее из этой передряги сама точно не выберусь. Этот бункер, где мне теперь предстояло жить, куда больше походил на настоящий подземный город. По словам Риса, здесь обитало не меньше ста человек, причем на территории планеты имелось еще несколько подобных секретных баз. Меня поселили в большой комнате, напоминающей спальню в детском саду или какое-то большое общежитие. Здесь в несколько рядов стояли кровати, у каждой из которых имелась тумбочка и стул. С виду все казалось чистым, новым. Вот только жить мне предстояло еще с пятнадцатью девушками, а это р а д о в а т ь никак не могло. Да что говорить, увидев место, где теперь придется поселиться, я просто в п а л а в ступор. Все не так плохо, как кажется. Проговорил за моей спиной Даррис и положил ладонь мне на плечо, видимо, желая приободрить. Девочки у нас хорошие, общительные, приятные. Уверен, вы прекрасно найдете общий язык. И как долго мне придется здесь ночевать? – спросила я, не узнавая своего голоса, настолько он прозвучал уныло и бесцветно. И это я еще от обрушенной на меня информации не оправилась, потому и реагировала так, почти спокойно. Тебе честно ответить или сказать то, что я говорю всем? спросил Рис, глядя на меня с сочувствием. с Давай правду. Это спальня для тех, кому мы пока не можем полностью доверять. вздохнув, признался парень. На самом деле в нашем городе достаточно места, чтобы выделить каждому по комнате, а то и по две. Но проблемных личностей лучше держать вместе и на виду. кивнул а я, соглашаясь с рациональностью такого решения. То есть я на испытательном сроке? можешь считать и так. А вещи мне какие-нибудь положены? Одежда, зубная щетка, другие предметы гигиены. Я все так же смотрела на пустую комнату, шестнадцатью кроватями и всеми силами старалась не р а з р ы в е т ь с я Странно получалось, меня едва не убили, пусть я выжила только благодаря своевременной помощи людей, которым тоже нужна не просто так. Меня лишили права покинуть это место, у меня обнаружили какие-то непонятные способности, но сейчас я хотела плакать из-за перспективы ночевки с толпой неизвестных девок. н у разве это не глупо? Тебе все выдадут, ответил на мой вопрос о вещах Даррис. И не стоит переживать, поверь, как только ты сама для себя решишь стать частью нашей команды, отношение к тебе сразу же изменится. Сейчас ты чужачка для всех, но я верю, скоро ты поймешь, что мы боремся за правое дело. Кто будет меня учить? – спросил а я, не желая по второму кругу слушать порцию пафосных речей о том, какая у них замечательная организация. К сожалению, у нас мало учителей, потому заниматься ты будешь вместе со всеми ребятами. Но если захочешь, я бы мог постараться выделить время для индивидуальных занятий с тобой. Я, кстати, очень редко кому-то из новичков помогаю. Из чего для меня такие привилегии? Я посмотрела на него с откровенным недоверием. Просто ты мне с и м п а т и ч н а Саша. Ответил он, одарив меня очередным мягким о б о л т и т е л ь н ы м взглядом. К тому же мне самому интересно посмотреть, как будут развиваться твои способности. Я много читал о таких, как ты, но лично не встречал ни разу. Увы, поисковиков в союзе крайне мало, и при обнаружении у ребенка даже малейшего таланта его забирают к себе военные академии. И работают такие люди потом только на военных и подразделения правопорядка. Именно поэтому ты, Сашенька, для нас такая важная находка. Приобретение. Поправила я и устало вздохнув шагнула вперед в комнату. Продолжать этот разговор мне не хотелось совершенно. Где моя кровать? Выбирай любую свободную, ответил Рис пожав плечами. Ужин в шесть, занятия начинаются сразу после завтрака. А во сколько завтрак? Спросила я, направляясь к незастеленной кровати, что стояла в самом дальнем углу, поближе к окну, подальше от входа. В восемь и еще Саш, проговорил Дарис, все так же стоя в дверном проеме. Постарайся подружиться с местными обитателями. Не закрывайся от людей. Это поможет тебе скорее адаптироваться. Лишь теперь он наконец соизволил оставить меня одну. Да только после его ухода легче не стало. Присев на матрас, я сбросила с ног тапки, которые мне выдали вместе с одеждой в больничном крыле, и притянула колени к груди. Мне хотелось отгородиться от реальности, представить, что это всего лишь глупый сон, который скоро закончится. Увы. Я никогда не страдала склонностью к самообману, и сейчас слишком хорошо понимала, в какую жуткую историю умудрилась вляпаться. Да, меня спасли, не дали умереть, почти вытянули с того света, но я даже представлять не желала, чем теперь мне придется за это заплатить. Не отчаивайся, Сашка, п р о ш е л е с т е л в голове голос моей искусственной сестры. Все плохо в этом, ты права, но мы найдем выход. Я уже почти выяснила, как отсюда сбежать. И куда мне потом идти? спросила я, и даже в моем собственном мысленном голосе отражалась настоящая обречённость. Домой? Уверена, меня там быстро найдут и п р и т а щ а т обратно, или сразу сдаться войскам союза. Так если верить словам Дариса, они тоже не упустят возможность прибрать меня к рукам. Спрятаться? Зарыться в какую-нибудь нору? Но что я тогда выиграю? У вас на планете есть хорошая поговорка: утро в е ч е р а м у д р е н е е Так вот, Саш, пока мы с тобой не можем видеть всей ситуации. Уверена, что скоро туман неизвестности рассеется и выход обязательно найдется. Просто будь сильной. Ничего другого мне не остается, вздохнула я. И вдруг, вспомнив о родителях, спросила: "Ты можешь отправить маме сообщение, что я жива? Не хочу, чтобы они с папой волновались. В этом нет необходимости", отозвалась Катя. Твоим родным сообщили, что ты удачно прошла испытание и сразу была отправлена к месту учёбы. Поэтому за тебя они не особенно переживают. Но как же это ведь ложь! Я возмутилась настолько, что едва не вскочила с кровати. То есть получается, что никому не говорят о смертельных исходах проверок. Родители продолжают ждать своих детей, думая, что те благополучно учатся, значит и Лёшка. Смертность на подобных испытаниях крайне низкая. Уверенным тоном заявила Катя. И твой случай скорее исключение. У меня даже есть предположение, что эти борцы за свободу сами организовали для тебя подобный ток. Не вздумай им верить. Я и не верю, пробурчала в ответ. Правильно делаешь. После этой фразы она затихла. Вот только сейчас, без ее болтовни, мне стало д о ж у т и одиноко и тоскливо. В очередной раз, оглядев тускло освещенное помещение с кроватями, я тяжело вздохнула и решила хотя бы застелить свою постель. Пока не я в и л и с ь многочисленные соседки. Страшно представить, с кем теперь придется жить. Так и что мне делать, Кать? – спросила, натягивая на подушку белую наволочку, резко пахнущую стиральным порошком. Просто живи, – прозвучал в моей голове спокойный ответ. И если ты все же сможешь освоить способности поисковика, тогда ситуация изменится в корне. Сейчас для тебя это единственная возможность снова вернуть себе контроль над собственной жизнью. А я, к сожалению, не смогу быть с тобой в постоянном контакте. Мой сигнал здесь не засекут, но активность твоего передатчика для мысленного управления отследить вполне могут. Потому говорить с тобой мы будем редко и без свидетелей. Я тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Сейчас сама мысль о том, что без Кати я останусь совсем одна, едва не стала для моей сдержанности фатальной. Помни, что я всегда рядом. п р о ш е с т е л о в моей голове. Но если станет совсем плохо и захочется поговорить, просто п о з о в и меня по имени.